Глава 25. В дверь постучали, и я вздрогнула. Сердце сжалось от предчувствия чего-то важного. Можно? Раздался голос с легким оттенком волнения. Я отодвинулась от двери, на пороге стоял мужчина. Его силой отказался размытым в полумраке, но я сразу почувствовала его присутствие. Он был огромен, слишком большой для этой маленькой комнатки с низким потолком. Его плечи едва не задевали стены, а взгляд темных глаз, казалось, проникал в самую душу. «Я сестру привел, Ей нужна помощь». Наконец выдавил он, слегка наклонив голову. Его голос звучал глухо, словно он говорил через силу. Я кивнула, не зная, что еще сказать. Мужчина огляделся, словно искал что-то. Его взгляд задержался на мне, затем скользнул по комнате. Я почувствовала себя неуютно под этим пристальным взором. «Давайте возьмем лавку и вынесем ее на улицу». Наконец предложила я, стараясь скрыть свое беспокойство. «Мне здесь душно». Он молча кивнул и без малейшего усилия поднял тяжелую лавку. Его движения были плавными, но мощными. Я наблюдала за ним с удивлением. «Да я и сам справлюсь», — пробормотал он, выходя на улицу. Я поспешила за ним, стараясь не отставать. Воздух вне дома был свежее, но все равно прохладнее, чем внутри. Мужчина поставил лавку у стены, вдавив ее ножки в мягкий мох. «Звать?» — спросил он, повернувшись ко мне. Я задумалась на мгновение, а затем кивнула. «Зовите», — сказала я. «А потом еще стол вынесете?» Он снова кивнул, но на этот раз его взгляд стал задумчивым. Он посмотрел куда-то в сторону леса, словно видел там что-то, чего не видела я. «Само собой», — наконец ответил он. Из леса вышла стройная девушка с длинными каштановыми волосами, которые легкими волнами спадали на плечи. Она была одета в стильные джинсы, удобные кроссовки и легкую ветровку, подчеркивающую фигуру. На её лице играла мягкая улыбка, а в руках она держала небольшую плетёную корзинку. Мужчина снова вошел в дом и вернулся со столом, устанавливая его передо мной. Затем ушел в сторону, откуда вышла его сестра. Он что-то сказал ей, когда проходил мимо, а девушка кивнула. Она поставила корзинку на стол и замерла напротив меня, словно ожидая, что я первый начну разговор. Ее глаза, полные тревоги и надежды, внимательно следили за моей реакцией. «Чем я могу быть полезна?» Я постаралась говорить спокойно, хотя внутри меня все сжалось от сочувствия. «Добрый день. Меня зовут Елена, и я невеста Альфы Игоря». Сходу заявила она. «Мне нужна ваша помощь». Мое сердце пропустило удар. «Красивая, юная». Елена глубоко вздохнула, пытаясь справиться с волнением. Её голос дрожал, но она продолжала. «Родным я сказала, что хочу просто узнать, как стать волчицей, принять оборот, который почему-то у меня не случился. Но...» «Но...» Я внимательно посмотрела на нее, ожидая продолжения. «Я не хочу замуж, потому что так желают альфа стаи». Она внезапно отёрла слезу со щеки. Я заметила, как ее плечи дрогнули от рыданий. «Я его не люблю». «Вас заставляют?» Нахмурилась я, пытаясь понять, насколько сложна ее ситуация. Елена покачала головой. ее глаза наполнились еще большей печалью. «Скорее твердят о долге, о том, что обязана слушаться отца». Она сглотнула, пытаясь успокоиться. «А у меня только жизнь начинается». Внутри меня закипал гнев. Ее судьба казалась мне несправедливой, и я не могла остаться равнодушной. «Вы имеете право на свой выбор», сказала я твёрдо, стараясь придать своему голосу уверенность. «Никто не должен решать за вас, кого любить и как жить». Она подняла на меня глаза полные благодарности и кивнула. «Спасибо», — прошептала девушка. Ее голос дрожал от волнения. «Я не знаю, что делать дальше, но верю, что вы сможете мне помочь». «Я постараюсь», — ответила я решительно. «Присядь», — указала ей на лавку. «Давай попьем чай, и я подумаю, чем можно помочь». Она аккуратно примостилась на край скамейки, обхватив колени руками. Я достала из рюкзака термос с горячим чаем, который заботливо заварила перед выходом. В воздухе витал аромат трав — мята, мелисса. «Немного чебреца. Наполнив кружку, я сделала глоток и блаженно закрыла глаза, наслаждаясь теплом и запахом. «Игорь, возможно, тоже связан обстоятельствами», — подумала я, глядя на горизонт. «Стая, к которой он принадлежал, нуждалась в объединении с другой группой, чтобы предотвратить войны. Это был древний ритуал, продиктованный необходимостью выживания. Но я знала, что для Игоря это будет непросто». В такие моменты я понимала, что он, как и я, не просто член стаи. И сейчас, когда судьба сталкивает нас с новыми обстоятельствами, мы должны найти способ остаться верными себе, не потеряв при этом того, что нас объединяет. Свободу. Я отпила чай, наслаждаясь его терпким ароматом и теплом, которое разливалось по телу. Взглянув в корзинку, стоявшую рядом, я заметила аккуратные баночки с медом. Их стеклянные стенки отражали мягкий золотистый свет, а крышки были плотно закрыты, сохраняя свежесть и аромат этого удивительного продукта. «Ой, это вам дедушка передал!» — оживилась девушка. Ее глаза засияли от радости. «Свой мед. Уже первая откачка прошла. И еще в сотах немного и пчелиного воска. Она взяла одну из баночек и протянула мне». В воздухе разлился сладкий медовый аромат, смешанный с нотками воска и трав. «Какая прелесть!» — воскликнула я, открывая баночку. Мёд был жидким и прозрачным, словно янтарь, переливаясь золотистыми оттенками. Я осторожно поднесла его к губам и отпила немного. Вкус был насыщенным и богатым, с легкой горчинкой и тонкими нотками полевых цветов. Я закрыла глаза, наслаждаясь этим мгновением. «Дедушка говорит, что этот мёд особенно полезен для здоровья», добавила девушка, наблюдая за мной. «Он всегда следит за тем, чтобы ульи были в порядке и использует только натуральные методы ухода за пчелами. Решение пришло через пару минут. «А расскажи мне про истинные волчьи пары. Как они чувствуют, что волк или волчица — их судьба? Как рассказывала мне бабушка, это ни с чем не спутать. — ответила она задумчиво, глядя вдаль. «Душа поет. Ты не видишь других мужчин и чувствуешь своего избранника на любом расстоянии. Это единение душ, словно они две части одного целого». Девушка раскраснелась, её щеки вспыхнули румянцем, а голос стал тише. «Но мне это не суждено испытать», — прошептала она, опустив взгляд. «Почему же?» — посмотрела на нее. «Потому что я не волк», — ее голос дрогнул. «Я просто человек, который пытается понять и принять их мир». «А как они впервые узнают друг друга?» — спросила я, пытаясь сменить тему и отвлечься от грустных мыслей. «Пока они не пройдут рядом и не постоят вместе, не узнают друг друга», — ответила она. «Для этого и организуют волчьи встречи по осени». Девушка вздохнула, ее взгляд стал задумчивым. «Все волки и волчицы, достигшие восемнадцатилетия, съезжаются на нейтральную территорию», — продолжила она. «Там они собираются вместе, чтобы найти свою пару. Это место, где природа сама решает, кто с кем будет». «И как это происходит?» — заинтересовалась ее рассказом. «Обычно это происходит во время полнолуния», — ответила она. Ее голос стал более уверенным. В этот момент волки чувствуют особую связь с природой и друг с другом. Они танцуют, поют, общаются на своем языке. И если кто-то из них находит свою пару, они сразу же это понимают. «Звучит красиво», — сказала я, улыбаясь. «Но страшно, наверное, не знать, кто твоя судьба». «Да, это может быть страшно», — согласилась она. «Но в то же время это и волнительно». Ведь если ты найдешь свою пару, это значит, что твоя жизнь изменится навсегда. Я почувствовала, как сердце забилось быстрее. Кажется, я знаю, как всё решить.